Глава тридцать пятая. Дорога до города показалась мне вечностью. Шея ныла от того, что я не давала ей покоя, провожала взглядом каждую встречную и попутную машину. Сердце дергалось точно маятник, не находило себе места и болело. «Приехали», — сказал, наконец, водитель, возвращая меня к реальности. Со всех сторон горели вывески, мигали светофоры. Туда-сюда шныряли одинокие машины. На горизонте тьму уже разрывали первые оранжевые нити рассвета. Я замялась, подбирая нужные слова, и потерла пальцами глаза. «Да не нужно ничего», — робко улыбнулся мужчина. «Береги себя». Угу. «Спасибо вам», — кивнула и выпрыгнула наружу. Оглянулась по сторонам, пытаясь найти глазами нужный дом. Затем пошла вдоль улицы, отыскивая взглядом таблички с номерами. Ночью все казалось другим, да и бывала я тут лишь однажды. Покружилась на месте и радостно вскрикнула, увидев цифру двенадцать на указателе. Необходимо было спешить, поэтому ноги, привычно уже набрав скорость, понесли меня к подъезду. Позвонив в домофон, я не ожидала быстрого ответа. Отошла от двери, пытаясь найти глазами нужное окно. Лишь бы на третьем этаже в такой час горел свет. Может, это у него было бы здорово. Вдруг звонкая трель электронной системы оповестила о том, что можно было входить. Мне открыли. Слетев вверх по лестнице, я замешкалась. А если это они? Уже там, внутри, и мне придется снова очутиться в их лапах. Но тогда и вдруг мои мысли прервал поток света, упавшего на меня из открывшейся вдруг двери. На пороге стоял он, Илья. Спутанные каштановые волосы, широкие плечи, совершенно голый торс и черные спортивные штаны, низко сидящие на узкой талии. А еще маленький розовый шрам на ключице, который я видела впервые. Дар речи был мной мгновенно потерян. Что случилось? Коротко выдохнул он. Действительно, что? Меня похитили, угрожали изнасиловать и убить. Но я вырвалась, от страха перепрыгнула двухметровый забор, пробежала километра два в темпе марафонца и доехала до города на попутной фуре. Ничего страшного. Зато теперь я стояла на пороге квартиры и пялилась молча на его каменный пресс. «Юлиана!» Илья сурово посмотрел мне в глаза, положил руки на плечи и легонько встряхнул. Затем осмотрел лестничную площадку, втянул меня в квартиру и быстро прикрыл дверь. «Меня зовут Нана». Пробормотала я, медленно ступая вглубь коридора на негнущихся ногах. На тонких веревках, натянутых от ванной комнаты по направлению к кухне, прикрепленные деревянными прищепками, висели фотографии. Черно-белые, разных размеров, нарезанные, очевидно, вручную. Длинные гирлянды из запечатленных моментов, которые уже никогда не повторятся. Десятки снимков на которых все было хорошо, было много надежды, счастья и дождя. А еще сияющие глаза, хм, мои, все то, чего больше не будет, что мы потеряли, что выцветет со временем, но обязательно останется в светлой памяти. Счастье, которое испарилось вместе со звуком щелк на кнопке фотоаппарата. Жизнь, которую мы себе нафантазировали в тот день, когда так отчаянно тянулись друг к другу. «Нана?» — послышалась, неуверенная за спиной. «Да, я тебя тоже обманывала». «Хорошо, что ты пришла, Нана». Но я не могла обернуться. Шла вдоль веревки, разглядывая карточки, на которых дождь делал нас счастливыми. Он не смывал краски, он наполнял ими улицы. Отражался от асфальта фонарями автомобилей. Падал в луже, взмывал вверх большими серебристыми пузырями и расчерчивал воздух нежными бриллиантовыми штрихами, острыми и тонкими. И даже черно-белые фотографии не могли этого скрыть, лишь подчеркивали. Я не могла сдержать улыбку. Слезы, обжигая краснеющие щеки, катились горячими струйками по лицу. В ушах стоял тихий шум дождя, барабанившего по поверхности зонта. А в грудище мило от того, что эти маленькие квадратики с воспоминаниями, висящие над головой на прищепках, были единственным, что у меня теперь осталось. Все уничтожено, все. Мамины фото там в чем доме растоптаны и сожжены. Записки, фотографии, наушники остались у похитителей вместе с рюкзаком. Меня лишили всего. «Тебе это имя больше подходит». Я почувствовала его дыхание у себя за спиной. Смахнула слезы и обернулась. Илья долго и тревожно рассматривал мое лицо. «Что? Что такое?» Нахмурил он лоб и нежно коснулся моего подбородка большим пальцем. «Не понимаю». Наклонился и заглянул в глаза. «Что случилось? Где ты была?» «Нужно было брать себя в руки. Тебя ищут». Его брови изогнулись. «Кто ищет?» Я глубоко вдохнула и выдохнула. «Все из-за твоего брата. Он у кого-то угнал машину. Его ищут. Меня ищут». Я подняла руки и надавила пальцами на виски, пытаясь сосредоточиться. Они похитили нас обоих. Угрожали. Заставили его пойти и убить кого-то. Видимо, Кирилл не смог, потому что теперь они ищут его. Они хотели... Мои руки сами потянулись к шее, обхватили ее судорожно, хотели... Что? Хрипло спросил Илья, взяв мои руки в свои. «Хорошо, что я сумел убежать оттуда. Иначе и слезы с новой силой хлынули из глаз. Все хорошо». Парень крепко прижал меня к себе. Приятный мужской запах успокаивал. Горячие ладони мягко опустились мне на спину. «Расскажи подробнее, в деталях. Здесь нельзя оставаться. У них есть этот адрес. И они могут приехать в любую минуту. Примут тебя за него и... Так. «Хорошо, мы что-нибудь сейчас придумаем». Вдруг сонную утреннюю тишину наполнил шум двигателей и виск шин. Илья разомкнул наши объятия, и мы вместе метнулись к окну. «Черт!» У подъезда затормозили два черных внедорожника, из которых, озираясь по сторонам, вышли несколько крепких мужчин. «Поздно». Тихо проговорила я, отходя в сторону, чтобы, изучая окна, непрошенные гости ненароком не встретились со мной взглядом. Нет. Илья подбежал к шкафу, вытащил футболку, одним ловким движением надел ее. Мы уходим. Он схватил спортивный рюкзак, быстро покидал в него какие-то вещи, документы с комода, деньги из ящика стола, телефон. Затем накинул кожаную куртку, поднял ворот, обулся в легкие белые кроссовки и взял ключи с полочки в коридоре, — Да мы не успеем! — выдохнула я. — Куда нам идти? — Идем! — скомандовал он, крепко обхватив мою руку, потащил за собой. Прикрыв тихонько дверь, мы кинулись вверх по лестнице. Илья впереди, я за ним, стараясь не отставать и не отпуская его руки. Когда мы, задыхаясь, поднялись на верхний этаж, снизу послышался топот. — Сссс! — мой спутник приложил палец к рту. Я кивнула. Сердце билось в груди непостижимо быстро. Поднявшись по приставной железной лестнице, Илья размотал проволоку на дужках, которые запирали деревянную дверцу, и открыл нам ход на чердак. «Пошли!» — шепнул он, уступая мне дорогу. Я быстро вскарабкалась и очутилась в помещении с низким потолком и полом засыпанным керамзитом. Повсюду из щелей в стенах, разрывая тьму, просачивались лучи утреннего солнца. Закрыв бесшумно дверцу чердака, Илья снова взял меня за руку и повел за собой. «Сюда!» Мы побежали по хрустящим под ногами камешкам, стараясь не упасть и не наткнуться на вездесущие бетонные балки, служившие опорами для кровельной системы. Пробежав метров пятьдесят, я чуть не упала, подвернула ногу, но Илья вовремя меня подхватил за талию. «Ты в порядке? Идти сможешь?» — спросил парень, тяжело дыша. Угу? Выпрямилась и я, вставая на обе ноги. Он казался уверенным и спокойным, и мне это придало сил. Мы снова побежали. Через несколько метров показалось небольшое отверстие в потолке, дверь на крышу. Здесь ступеньки, осторожно. Илья помог мне взобраться, толкнул рукой дверь. Оказавшись на открытом пространстве, я тяжело вздохнула. Ну, и куда теперь? Похоже, мы были в ловушке. Но Илья так не считал. Осторожно подойдя к краю, он бросил короткий взгляд вниз, на свой подъезд, соседний, затем покачал головой и указал «туда». И мы помчались к противоположной стороне крыши. Я еле поспевала за ним, но очень старалась. И без того уставшие ноги молотили по поверхности крыши без устали. «А теперь вниз», — заявил Илья у самого края, довольно глянув через ограждение. «Ку «Куда?» Сглотнула я, чувствуя, как подгибаются колени, но все же подошла к краю и заметила жалкое подобие пожарной кровельной лестницы-палки, идущей вдоль стены. Обычная металлическая ручная конструкция по всей длине. «Тоннель в никуда. Ты верно шутишь?» — спросила я, пятясь назад. Мне хватило и одного взгляда с девятого этажа вниз, чтобы едва не рухнуть в обморок, а уж лезть туда. «Ни за что и никогда! Уж лучше помереть от пули!» «Не шучу!» — сказал он строго, развернул меня к себе и положил дрожащие ладони мне на лицо. «Нана, смотри на меня!» Мне нравились эти глаза. Янтарь, шоколад, редкие вкрапления золотистого коньячного. Они гипнотизировали. «Слушай меня! Ох, все будет хорошо!» «Ты мне веришь?» «Угу, веришь? Да!» Он оторвался от меня и ступил на край крыши. «Значит, не бойся, мы спустимся. Другого выхода нет. Я пойду первым, буду тебя страховать, поняла?» «Да», — ответила я еле слышно. Илья, ловко устроившись на лестнице для самоубийц, начал спускаться вниз. «Значит, пошли». «Угу», — промычала я. В последний раз взглянув на прекрасный розовый рассвет, стелящийся над заводскими трубами на горизонте, «Быстрее!» — напомнил парень. И я, став на четвереньки, пролезла по ограждению и подползла к основанию лестницы. Меня трясло, как осиновый лист. Дыхание перехватило так сильно, будто после банки мятных леденцов. «Нана, что ты любишь больше всего?» «Что?» — переспросила я, покрываясь потом. Сил обернуться и посмотреть на него не было. Спустила сначала одну ногу, Нащупала скользкую ступеньку, потом спустила другую. Пальцы впились в край крыши. Музыку, может, книги читать или что-то еще. Я всхлипнула. Ты нашел не самое подходящее время, чтобы знакомиться со мной поближе. А ты отвечай. Забудь, где ты, что делаешь. Не смотри вниз. Думай только о том, о чем я тебя спрашиваю. Ох. Наконец-то осмелилась перехватиться за перекладину. Сделала робкий шаг вниз на одну ступень. Пальцы до боли впились в железяку. «Музыку люблю». «Отлично», — подбодрил он. «Какую последнюю песню ты слушала?» Перемещая руки и ноги со ступени на ступень, я думала. Старалась вспомнить. Помнится, перед тем, как Илья пришел ко мне на чердак, и перед тем, как мы целовались... Я целый день слушала музыку, глядя в окно. Но какая песня была последней? Ах, да, это был Джон Энн. Легкий порыв ветра взметнул мои волосы, заставил поежиться. — Ты слушаешь Джона Энн? Как ни в чем не бывало. — Ну, в общем, да. Разговор и правда отвлекал. Но мое тело продолжало трястись, как стиральная машина на отжиме. Здорово. А что за стиль такой? О, я забыл. Инди-поп или северный сол, так? Да, похоже. Ну, так о чем была последняя песня? Что ты слушала? Я зажмурилась. Невероятно! Нас вот-вот убьют, а этот сумасшедший выпытывает, что я слушала за день до смерти. Гораздо интереснее было бы знать, что будет играть у нас на похоронах. Может, тебе еще напеть? Съязвила я. «Неплохо бы, только не останавливайся, спускайся». Я преодолела еще несколько ступеней и осторожно посмотрела через плечо. «Господь всемогущий, как высоко!» Вот теперь меня уже лихорадило по-настоящему. Голова закружилась. «Так о чем?» «Бодренькая такая, пробормотала я про любовь». «Ну, естественно», — хмыкнул зачем-то Илья. «Он...» пытается оставить свое прошлое позади, измениться, звонит ей, хочет вернуть, просит остаться. Не припоминаю такой. Я попыталась жалобно пропеть. а, -а, -а, -а Догадался Илья и тихонько поддержал. «I wanna give you my love, I wanna give you my heart». «Слушай, нас застанут поющими и убьют. Значит, мы умрем, напевая». Он усмехнулся, затем прочистил горло и уже серьезно спросил. «Когда ты видела Кирилла в последний раз?» «Когда главный безумец в их банде, какой-то старикашка, давал ему поручение убить кого-то». «Хорошо». Илья тяжело вздохнул. «Значит, мы найдем его. Только не переживай». «Угу». «Что еще ты любишь, Нана?» «Мне больше не хотелось смотреть вниз». «Танцевать». Снизу послышался приглушенный звук. Он что, спрыгнул? Я вцепилась в лестницу. — Это замечательно, — сказал Илья. — А теперь отпускай руки, я тебя поймаю. — Что? — Нет, там высоко. — Совсем не высоко. Его руки обхватили мои щиколотки, видишь? Но ну, я держу тебя, ну, давай. — Не могу, — простонала я. — Ты веришь мне? Если да, то прыгай. Я отпустила руки и соскользнула вниз, прямо в его объятия. Знакомый запах, любимый голос, крепкие руки. Вот и все. Услышав его голос, я открыла глаза. Илья поставил меня на ноги. «Надевай». Протянул мне рюкзак, помог продеть руки в лямки и поправил. Затем потянул куда-то в сторону. «Вон они!» Вдруг раздалось сверху. Наши преследователи увидели нас с крыши. «А теперь бежим», — сказал Илья, и мы понеслись к стоянке. Подбежали к оранжевому байку с черными молниями на боку. Тот оказался внушительным, со здоровенным баком и был похож то ли на осу, то ли на какого-то хищного зверя. Илья ловко снял его с подножки, поставил, сел сам и приказал мне, «Забирайся». «Легко сказать» но подгоняемая со спины мужскими голосами и звуками моторов, я взобралась на него буквально в секунду.